Глава 22 Смена планов. Рика и Юджин заканчивали осмотр корабля, когда на посадочной площадке появился Текс. «Во, наконец-то! Твое барахло уже привезли и загрузили. Можем взлетать, только тебя и ждали». «Ну, я здесь». Рика показалось, что Текс был каким-то странным. Он словно на взводе. При этом не пьян, наоборот, трезв, как стеклышко, весь собран. Что-то как-то подозрительно. Но что именно, Рика пока не понял. Он интуитивно чувствовал опасность. Однако почему она должна возникнуть, и что именно насторожило его в Тексе, ответить сам себе так и не смог. «О, «Ну, тогда грузимся и взлетаем, все готово!» Между тем заявил Юджин и первым направился к входу в корабль. Текс проследовал за ним, но замыкал процессию Рика. Они оказались в шлюзе, и Рика повернулся, чтобы закрыть дверь. «Э, ты чего, мать твою, думал? Раздался позади удивленный возглас Юджина. Когда Рика обернулся, оказалось, что Текс целится из пистолета Юджину в лицо. Вторая пушка, которую Текс держал левой рукой, была нацелена на Рика. «Если ты решил угнать наш корабль, то следовало дождаться, пока мы хотя бы взлетим. Заткнись! Какого хрена вы меня искали?» «Ты дурак?» «Ты прислал барахло, мы уже собрались взлетать, а тебя нет!» «Я не о том. И не валяй дурака. Ты прекрасно меня понял. Вы знали, что я на Кларисе, и искали меня целенаправленно. Зачем?» «Да что за чушь? «Борода, клянусь, еще раз соврешь, и я вышибу тебе мозги!» Юджин молча и угрюмо глядел на пассажира. Тот стоял, поджав губы, в его глазах читалась решительность. «Ладно, черт с тобой!» Нам приказали. Кто? Нок. Что именно приказали? Найти тебя и доставить на Насар. Я и так должен был туда лететь. Почему именно с вами? Заметив, что Юджин явно не желает отвечать на вопрос, Текс шагнул к нему и упер ствол пистолета в лоб. Говори, я не шучу и мне не до игр. Ты должен найти производство метема. Митем? Что это? Энергетик вроде. На кой черт ног потребовалось? «Это наркота!» «Чего?» — Текс повернулся к Рика. «Это теперь наркота, сильная и опасная. И внук уверен, что это дело следует поручить тебе. Нас отправили за тобой, чтобы мы убедили тебя этим заняться. Они считают, ты все сделаешь, лишь бы свалить с насара «Хм, вот значит как. Хитрозады уроды. Правда, одного они не учли. Хрен я им помогать буду». «О, это твое право!» И так красочно описал Насар, и открывающиеся для меня там возможности. Что зачем мне оттуда вообще сваливать, а? Юджин скривел в лицо. Ну, может, и не все там так сладко. Поглядим. Ну а пока расскажи-ка мне поподробнее, что именно поручили вам ног, чего хотят от меня, и что это за метам? Он убрал оружие, и оба старателя облегченно выдохнули. Стреляться с Тексом не Юджин и Рика не хотели. Нет, они его не боялись, просто это Текс, он не враг. Но если все же придется сразиться, что ж, оба старателя понимали, что Текс в качестве противника не подарок, и с ним придется повозиться. Хотя, так думал Юджин, Рика очень сомневался насчет того, что им вообще удастся справиться с Тексом. Но вроде как обошлось. Во время полета к насару Текс расспрашивал старателя о своей миссии, о том, что именно поручили им. Улучив минуту, когда Текса не было поблизости, Рика шепнул Юджину: «Нам ведь говорили, чтобы мы держали все в секрете, а мы Тексу разболтали». «Да плевать. Ну не получилось у нас, что теперь убить что ли? И вообще терпеть не могу все эти подковерные игры. Хотели все провернуть тихо, сами бы и сделали. А с нас какой спрос? Мы не шпионы, мы. Кстати.» А кто мы? Ну, uh -huh. хрен знает. Уже скорее наемники. Исследователи. Лазаем по другим мирам и туда, где даже звезды не горят. Проворчал со своего места хороняка. Во! Oh. Исследователи. Uh -huh. Сейчас особенно. Что на Насаре будем исследовать? Варианты, как быстро оттуда свалить, высадив Текса. Странно, как все повернулось. В целом, старатели и не ждали особых приключений от этого путешествия, ведь им нужно было фактически просто выполнить доставку. Какие уж тут приключения? Текс, выяснив все, что хотел, потерял к экипажу всякий интерес и большую часть времени пролюживал в своей каюте. Юджин Рика и Хороняка занимались своими делами, но ну Аракот летел к цели. В день, когда все случилось, все шло как обычно. Рутины и, и скука на корабле стали нормой. Так что Юджин, рухнув на свою койку и включив терминал связи, даже предвкушал предстоящий разговор с Марко. бы вот только разговор не состоялся. Его вызовы отклонялись, так как абонент вне действия сети. Именно так. Не не отвечает, не занят, не временно недоступен, а вне зоны. И тут уже на ум приходили нехорошие мысли. Юджин, чтобы лишний раз себя не накручивать, вскочил с койки и направился искать Рика. Тут был, как обычно, в кают компании, пел газировку со сладостями, читал какой-то боевичок. Эх, как давно ты связывался с Либерти? Что? А? Рика оторвался от чтения. Как давно ты говорил с Либерти? Не знаю, неделю назад где-то. Ох, позвони. Зачем? Позвони. Может, ты хотя бы объяснишь, в чем дело и просто позвони. Ладно, ладно. Рика отложил книгу, поднялся на ноги и направился к себе в каюту. Смастика звони. Но черт тебя дери, Рика, просто сделай, как я прошу. Да хорошо. Но может ты объясни, что происходит? Марго не отвечает на звонок. И что? Она вне зоны действия сети. Опять же, и что? Ты действительно не понимаешь? Как она может быть вне зоны действия сети? Для этого она должна вылететь за пределы ног. Ну, может, добывающий флот? Сеть давно там работает. И по пути от ног к нему тоже, так что мимо. Ну, тогда, может... Ну... Не знаю. Рика так и не смог придумать, куда могла направиться Марго. «Звони, Либерти!» «Да звоню, звоню!» Либерти тоже не ответила. Более того... Рико услышал тот самый ответ, проговоренный механическим голосом робота. «И что все это значит?» «Из догадки. Одна не лучше другой. Например, Нок предложили им какую-то работу. Марго ведь жаловалась, что ей скучно. Вот получила». «Да, но Либерти...» «А что Либерти? Домохозяйка? Не любит выходить из дома?» «Да не с Марго два спага пара. Вечно ищут на задницу приключений. Вот, похоже, и нашли». «Слушай...» Я вот все думал. Это задание с насаром какое-то оно мутное. Доставка, законник. Это мог сделать кто угодно. Для чего нас дернули? Ну, мы приятельствовали с Тексом. А он нужен в качестве исполнителя ног? И мы должны были уговорить его взяться за это дело? Что у него приятелей нет? Да и мы с ним не сказал бы, что приятельствовали. Так, несколько общих дел было и все. Так, и к чему ты все это? А к тому, что как бы нас просто не загрузили этой работой, чтобы мы не мешали. Черт подери! Что? Мы ведь на Луне прыгали в тот мир с монстрами. Но ну? как бы ног не подредели наших девчонок на это дело, мы ведь отказались на отрез. Да, ну быть не может. Сейчас и проверим. У тебя есть контакт Джейхама? Есть. Звони ему. Рика повиновался, и спустя несколько секунд он и Юджин услышали все тот же ответ: абонент вне зоны. На твою мать! Да ладно тебе, борода! Ведь далеко не факт, что... Что? Хочешь сказать, что наша девушка отправили к черту на кулички, причем на корабле, оснащенном передовой моделью гипердвигателя? Сам ты в это веришь? Проверь, когда Либерти была в сети, а когда Джейхам, а я проверю, когда Марго. Оказалось, что время у всех троих более-менее сходится. Точнее, совпадает. В сети все трое были несколько дней назад. Даже если по часам сравнивать, пропали практически одновременно. Но какие тебе еще доказательства нужны? Да, больше никаких. Естественно, связаться с Игорем Анатольевичем не удалось. И нет, не потому, что он, как Либерти и Марго, был вне зоны. Просто его уровень был таков, что, несмотря даже на личное знакомство, статус Юджина и Рика был недостаточно высок, чтобы напрямую когда угодно звонить лидеру Ног. Так что они вынуждены были терроризировать тех высокопоставленных офицеров, до да кого только могли достать и кого знали. Однако никакой новой информации получить не удалось, хотя кое-что подтвердить получилось. «Я не имею права обсуждать информацию непосредственно касающуюся служащих Ног. — заявил очередной собеседник. — Но они... — Я о людях, которые служащими не являются, однако работают на ног. Я ничего говорить не буду. — Мы — ближайшие родственники этих людей, и мы имеем право знать, где они и что с ними. Или это наше требование тоже незаконно, а? Собеседник пожевал губы. Виноват. Во всяком случае, так показалось Рика. Поглядел на них и тяжело вздохнул. Послушайте, я действительно не имею права говорить об этом деле. Мой уровень доступа слишком низок. Значит, все-таки они выполняют поручение ног? Вам придется поискать кого-то еще, кто сможет вам помочь. Собеседник отключился. Ть, вот ведь ублюдок. Успокойся, во всяком случае, только благодаря ему мы знаем, что девчонки действительно взяли какую-то работу у ног. И что, нам от этого легче? Легче, вот только что? У меня исчерпался список контактов. Не знаю, кому еще звонить, чтобы хотя бы что-то выяснить. Зато я знаю». Юджин ввел комбинацию клавиш. Рика с интересом уставился на экран. С кем же собрался говорить Юджин? Когда Рика увидел лицо на экране, его настроение резко упало. Это те последние, с кем он хотел бы беседовать и у кого хотел бы просить помощи. Но учитывая, что ситуация у них безвыходная, «Не скажу, что рад вас видеть», — недовольно заявил Торм, с явным презрением, рассматривая старателей. «Чем обязан?» «Нужна помощь». «Вот как? Из чего я должен вам помогать?» «С того, что ты сидишь на своем месте только благодаря нам, сукин ты «Аргумент. Ну и что вам надо?» «Где Либерти и Марго?» «А я откуда знаю?» «Они работают на ног и пропали!» Я об этом ничего не слышал. «Так, может, поднимешь задницу, и мы будем признательны за любую помощь?» Перебил Рика вскипающего Юджина. Торм еще раз поглядел на старателей, а затем коротко кивнул и отключился. «Ну и что это значит?» «Видимо, нужно подождать». Перезвонил Торм уже через пять минут. «В общем, ваши подружки решили принять участие в проекте «Другая комната».» «Что еще за комната?» Фух, «А ты, можно подумать, не догадываешься. После нашего с Джехомом полета этот проект, видимо, и появился». «Да, именно так. Ты, как вы отказались, ног нашли добровольцев и отправили их». «В числе добровольцев Марго и Либерти?» «В том-то и дело, что нет. Проект «Другая комната» провалился». «Как это?» Подробностей не знаю. Это не мое ведомство. Знаю только то, что проект на грани фола. Еще немного, его просто закроют. Подожди, а наши... Без понятия. Мне подробностей не сказали. Но я тоже напрягся из-за закрытия проекта. Когда я его курировал, все было многообещающе. Выходит, наши где-то облажались, и мне очень интересно, где. А мне плевать. Все, что я хочу узнать, где моя жена? Я поставлю в известность Игоря Анатольевича. «А нам что с того?» «Вам. Я бы порекомендовал вам, как можно быстрее вернуться в столицу. Это мы с вами свяжутся. «Понял. Спасибо». Турн кивнул и отключился. «Ну, и что все это значит?» «Ты же сам слышал. Нужно возвращаться. Сбрасываем Текса и грустно на Саре, и сразу возвращаемся в ног». «Зачем?» ну, Там мы узнаем». «Сказано, сделано». До Насара добрались за самые короткие сроки. Сгрузить все, что было в трюме, передать, что нужно агенту ног, и сразу на взлет. Вопреки собственным ожиданиям, старатели на Насаре не задержались. Что ж, не очень-то и хотелось. Быть может, в следующий раз они пробудут тут подольше. Игорь Анатольевич недовольно хмурился. Торм сидел с независимым видом, хотя у него прямо на лице было написано. «А я говорил, что эти недотепы все заполят Лучше поручить это дело мне». Настоящий перед ними человек с бледным, испуганным лицом ломал руки и дрожащим голосом то и дело, заикаясь, докладывал. «Таким образом эксперимент оказался в тупике, но и я готов лично гарантировать, что были соблюдены все значения. Мы в точности повторили все настройки». «Значит, не все. И чего вы все это время ждали? Почему не докладывали наверх?» Вставил Юджин. «Хм, «Ты прям с языка у меня эту фразу снял. Но действительно...» Хмыкнул Торм. Он повернулся к докладчику. «Значит, еще раз. Вы запустили два корабля. Прождали столько времени, и когда они не объявились, не подали вообще никаких знаков. Решили отправить за ними еще и третий корабль». «Спасательный! Третьим был спасательный корабль!» «Да какая разница!» — Он ведь получил точно те же настройки, что и два предыдущих. — Да. — Но на этом вы не остановились. — Нет, спасатели тоже пропали. И тогда одному из лаборантов пришла в голову идея задействовать корабль, который смог совершить переход и, и вернуться. Мы предложили его экипажу участие в эксперименте, объяснили, с какой проблемой столкнулись, и... Эти дуры согласились. И даже с нами не посоветовались. Но твою же мать! Все понятно. Можете быть свободны. Кивнул Игорь Анатольевич. Докладчик схватил свои бумажки и поспешно выскочил из кабинета. Ну, а что вы скажете? Игорь Анатольевич спросил у троицы старателей. А что тут говорить? Имею в виду, вы собираетесь лететь следом за Лунию? Естественно. Так понимаю, но ведь больше не будет отправлять корабли. Поймите меня правильно. Мы уже потеряли три корабля. Лунь была четвертым. Это слишком много, с учетом того, что мы не можем так быстро создавать новые гипердвигатели. Я понимаю, но на кой черт было подбивать на это дело Либерти и Марго? Я, и ног, в целом, не имеем к этому отношения. Все это инициатива одного недалекого и одержимого чиновника. До чего я распинаюсь? Вы все прекрасно слышали сами. Этого каретина, Да, слышали. Ну вот. Можете не беспокоиться. Он будет наказан и больше никогда и ни под каким предлогом не будет руководить подобными программами. Да мне плевать на него. Все, чего я хочу и прошу, вернуть мою жену. Боюсь, что здесь я бессилен помочь. Тут все зависит только от вас. Нам нужны все имеющиеся передачи с разведывательных кораблей и корабля-спасателей, а также настройки гипердвигателей. Пригодились бы и спецификации, и габариты кораблей. Все будет, все получите. «Вы понимаете, что вы тоже можете не вернуться?» — спросил Торм. «Не буду скрывать, вы мне неприятны, но все же вы многое сделали и могли бы сделать. А так бесславно исчезнуть это...» «Торм, если бы на месте Марго была ваша жена, вы бы полетели?» «Да». «Ну вот, собственно, и все. Разговаривать больше не